стрела стрела это намерение она соединяет силу твоего лука с центром мишени намерение должно быть кристально ясным прямым безупречно взвешенным сорвавшие с тетивы она уже не вернется а потому лучше остановиться и придать движением выверенную точность чем действовать беспечно потому лишь что лук натянут И цель ждет. Но никогда не отказывайся от выстрела, поддавшись страху промахнуться. Если движения твои правильные, разожми пальцы и пусти стрелу. Не страшно, если она не поразит мишень. В следующий раз ты поправишь прицел и попадешь. Если не будешь рисковать, никогда не узнаешь, какие изменения надо внести. Каждая стрела оставляет по себе память в твоем сердце, и совокупность их позволит тебе стрелять все лучше и лучше.